Театр FM. Театр FM с Мариной Многозаря. Добрый вечер, друзья. Сегодня и завтра в нашем эфире радиоспектакль Табакерка императора Джон Диксон Кар. Вы знаете этого автора, одного из лучших, из самых мастеровитых, из самых ярких представителей детективного жанра. Один из крупных специалистов по убийствам в запертой комнате. Один из мастеров жанра, один из тех, кто всю жизнь свою посвятил детективу. Что же это за жанр такой? Как трактует его сам Джон Диксон Кар? Упражнение для человеческой сообразительности, заподня и двойной капкан, игра в которой из головы в голову, автор играет против читателя. Откуда в нас страсть к такой игре? Ведь мы понимаем, что истории эти выдуманы. И на этот вопрос у нашего автора есть ответ. То, что мы охотно читаем выдуманные детективные истории, писал он. Большей частью проистекает из нашей любви к невероятному. Кстати, родители Джона мечтали видеть его адвокатом, но молодой человек хотел писать детективные романы, и другой жизни, другой судьбы для себя не представлял. Около 50 романов, и среди них Табакерка императора